Так что же это было? Существовал ли в действительности так называемый филадельфийский эксперимент? Ожесточенный спор по этому поводу продолжается и после смерти Джессупа, подогреваемый время от времени новыми доказательствами, но сама загадка оставалась нерешенной. После того, как не стало человеком, оказавшегося центральной фигурой во всем этом деле, Удивительная история с письмами Альенде довольно быстро превратилась в своего рода легенду. В разные годы интерес к теме то затухал, то вновь разгорался и фокусировался в первую очередь на следующем вопросе. Правда ли все сказанное в письмах раз? И возможно ли обнаружить все-таки какие-то антигравитационные силы 2 Нельзя не признать, что единая теория Поля Эйнштейна и сегодня остается для многих чем-то в высшей степени туманным, а то и вовсе недоступным. Вполне возможно, что будущие разработки и приведут к решению загадок, еще более удивительных, чем описанные формулой «Е равно МС в квадрате ядерная энергия Тот, у кого хватило терпения прочитать письма Альенде и не отмахнуться от них тотчас, как от бреда сумасшедшего, Поискать в них искорку правды, у того голова неизменно пойдет кругом от обилия непосижимых вещей. В самом деле, если ВМС действительно удалось случайно или намеренно добиться эффекта невидимости или даже телепортации мгновенного перемещения материального предмета из одного пункта в другой, то не могли бы результаты подобных экспериментов послужить также объяснением целого ряда загадочных событий в районе Бермудского треугольника. Как считают исчезновению самолетов и кораблей, здесь предшествует появление электромагнитных облаков. Что если предположить, время для этих кораблей и самолетов остановилось, и они оказались вырванными из потока жизни и обречены вечно находиться в пути к цели, которую так никогда не достигнут? Не содержит ли тот эксперимент прямых доказательств существования других измерений во времени и пространстве? Не ключ ли это к созданию новых и недорогих способов передвижения или производства энергии? Не говоря уже о беспрецедентном оружии массового уничтожения, во всяком случае нам представляется, что опасения небезосновательны. Главный вопрос, являются ли те письма подлинными? Тут мы видим три возможности. Первое, эксперимент с кораблем, письма Альенда, он сам, не более чем надувательство, а посему вообще не заслуживают внимания. Второе, письма, достоверный рассказ о реальном событии. И третье, они представляют собой преувеличенные, искаженные и нацеленные на сенсацию рассказ о реальном событии, то есть... Минимально обоснованы, а достоверны лишь отчасти. Если выбрать первый вариант, то это значит прекратить дальнейшие исследования вопроса без проверки имеющегося материала. Во втором или третьем случаях нам придется анализировать факты. Во время работы над этой темой у ее исследователей поначалу возникала такая же реакция, как и у самого Джессупа. Вся история слишком невероятна, чтобы в нее можно было поверить. Но удивительное дело, чем глубже в нее погружаешься, тем прочнее оседает она в сознании, тем больше об этом размышляешь. Получается так, ты ищешь ей опровержение, находишь основание верить в нее. Точно неизвестно, почему описанный в письмах Альянда эксперимент получил название «Филадельфийского». Ясно, что это неофициальное название. Военного проекта с подобным обозначением не было, вероятно, поскольку часть эксперимента проходила в Филадельфии, то все предприятие и окрестили «Филадельфийским экспериментом». Теперь перед тем, как углубиться в детали, попробуем в краткой форме обобщить информацию, которая содержится в письмах Альенде. Вот как излагает он ход событий. Первое. Альберт Эйнштейн в 1925-1927 годах действительно создал единую теорию поля, однако затем изъял ее из опасения, что человечество способно употребить ее во зло. По доктор Рассел. Второе. Концепция единой теории поля проверялась во время Второй мировой войны ВМС Соединенных Штатов Америки с точки зрения общих и конкретных возможностей применения. Некто доктор Франклин Рено, которого Альенда характеризует как своего друга, якобы имеет отношение к результатам на этой стадии проекта. Третье. Эти результаты использовались для достижения полной невидимости корабля типа «Эсминец» с экипажем на море. Октябрь 1943 года посредством создания определенного вида энергетического или силового поля вокруг корабля. Люди на корабле, вероятно, могли видеть друг друга более или менее отчетливо – Но все, что могли видеть наблюдатели, находящиеся вне поля, было ясно обозначенная форма корпуса судна в воде. Воздействие этого, обеспечивающего невидимость силового поля на людей, было, по утверждению Альенде, ужасным. Эксперимент как таковой, говорит он, завершился полным успехом, его воздействие на экипаж оказалось роковым. Четвертое. На морской судно-верфи Филадельфии имелся специальный причал для экспериментального корабля. Пятое. В одной из дневных газет Филадельфии появилась маленькая заметка, подтверждающая происшедшее. Там говорится о поведении моряков после первого плавания, когда они напали на бар или ресторан, предположительно «Сименс Лаунж». И, вероятно, все еще находились под действием поля, либо обсуждали эксперимент в таких выражениях, что официантки были вне себя от страха. Можно предположить, что на помощь был призван военный патруль, либо о деле пронюхал какой-то репортер. Шестое. Альянде утверждает, что сам наблюдал по меньшей мере отдельные части эксперимента, а именно в октябре 1943 года с борта военного корабля Эндрю Фьюрресетт порт приписки Норфолк, по словам альенды, присутствовали на палубе и были свидетелями эксперимента следующие люди: первый офицер Моусли, Ричард Прайс, 18- или 19-летний матрос из Роанока, Вирджиния, человек по имени Коннелли из Новой Англии, возможно, Бостон. Седьмое: контр-адмирал Ростон Беннетт, руководитель научно-исследовательских работ ВМС, мог бы предположительно подтвердить, что эксперимент действительно имел место. Восьмое. Экспериментальный корабль исчез загадочным образом из своего дока в Филадельфии и несколько минут спустя появился в районе Норфолка. Затем вернулся в свой док в Филадельфии. Все происходило в течение нескольких минут. Альенда говорит, что об этой фазе эксперимента только слышал и что она могла происходить гораздо позднее, в 1946 году, после того, как были прерваны эксперименты. Девятое. Альенда намекает на то, что управлением военно-морских исследований к моменту проведения эксперимента с силовыми полями руководил нынешний в момент написания письма, то есть в 1956 году шеф ВМС Берк, и что эксперимент стал возможным благодаря любопытству и настойчивости Берка, которого Альенде характеризует как человека, весьма позитивно настроенного в отношении исследовательских работ. Десятое. Наконец, Альенде сообщает Джессупу, помимо своего тогдашнего адреса, следующие подробности о себе. Свой номер 416 175 матроса торгового флота. Этот факт, что он примерно 6 месяцев служил на Эндрю Фьюресет, самого себя он характеризует как своего рода диалектика и звездочеты, и сообщает, что имеет обыкновение бывать в длительных разъездах. Проверить все эти отрывочные сведения представлялось делом как в высшей степени трудоемким, так и необыкновенно интересным. Берлицу и Муру понадобилось привлечь дополнительную информацию и советоваться со многими людьми. Действительно ли филадельфийский эксперимент проходил так, как его описывает Альенде? И вспомним еще заключительные слова его третьего письма. Возможно, ВМС уже использовали ту транспортировочную катастрофу для постройки НЛО. С любой точки зрения, это логичный следующий шаг. Возможно. Но прежде чем предлагать возможные ответы на этот вопрос, обратимся все же к личности, которая, судя по всему, находится в центре всей этой загадочной истории сеньору Карлосу Мигелю Альенде. Кто вы... Доктор Альенды.